И хочешь быть с ним до старости и смерти. Ты окажешь мне тем самым огромную услугу. В противном случае мне через каждые несколько дней придется снова и снова вязнуть с тобой в топких болотах напыщенных аллегорий. — А если ничего не получится? Во всем остальном ты не такая трусиха. — Трусиха? — сказала она. — Ужасная трусиха. Ты боишься чувствовать себя счастливой. Со мной такое тоже было. Но это никуда не годится. И что? «Теперь ты счастлив?» «Да. Без всяких скидок?» Юхонсон беспомощно развел руками. «Кто же счастлив без всяких скидок, каза ты моя? Я не обманываю ни себя, ни других. Я хочу, чтобы у меня были мои флирты, мое вино, мои радости, и чтобы я сам определял, как далеко им зайти. Я склонен к уединенности, но не к компенсациям. Любой психиатр умер бы со мной от скуки, потому что на самом деле я хочу для себя только покоя». Тогда у меня все великолепно. Но я — это я. Мое счастье строится иначе, чем твое. Я доверяю моему счастью, а тебе еще надо этому научиться. И поскорее. Каре — не городок и не дом. Он не будет ждать вечно. Лунт кивнула, подул ветер и заиграл ее волосами. Йохансен обнаружил, что она ему очень нравится. Он был рад, что тогда на озере у них не дошло до одной из тех любовных связей, которые всегда имели срок действия. — Если Стоун выйдет на континентальный склон, — размышляла она, — то я поеду в Ставангер, это хорошо. Торвальдсон стоит на готове. Стоун может выехать хоть завтра, хоть послезавтра. На Ставангер уйдет больше времени, ведь мне придется писать подробный доклад. Так что у меня будет несколько дней съездить с Вегесумна и поработать там. — Поработай, — ухмыльнулся Йохансен. Почему бы нет? Она сжала губы. — Я об этом подумаю и поговорю со Скалгеном. — Поговори, — сказал Йохансен. И думай быстрее. Вернувшись за свой письменный стол, он проверил электронную почту. Существенного не было почти ничего. Лишь последнее сообщение вызвало его интерес при взгляде на адрес отправителя. heyweaver.sobaka.deepbluesea.com Йохансен открыл его. «Элло, доктор Йогансен. Спасибо за почту. Я только что возвратилась в Лондон, и пока могу лишь сказать вам, что не имею ни малейшего представления, что случилось с Лукасом и его судном. Мы потеряли с ним связь. Если хотите, мы можем ненадолго встретиться. Возможно, мы пригодимся друг другу. В середине будущей недели меня можно будет застать в моем лондонском офисе. На случай, если вы захотите встретиться раньше, я сейчас отправляюсь на Шетландские острова», «И могла бы устроить, чтобы мы встретились там. Дайте мне знать, что вам подходит больше, Харон Уивер». «Ты смотри-ка», — пробормотал Йоханссон, — «как готовно пресса идет навстречу». Неужто Лукас Бауэр исчез? Может, встретиться еще раз со Скалгеном, выставить себя в смешном виде, изложив ему свою теорию заговора? Но если он... Собственно, и изложить-то нечего» кроме нехорошего чувства, что мир зашел не туда и что виноват в этом море. Если он серьезно хочет развить эту мысль, пора завести досье. Он раздумывал, необходимо встретиться с Карен Уивер как можно скорее. И почему бы не на Шеффанских островах? Было бы сложновато с перелетом, но если статуил все оплачивать, то какие проблемы? Нет, вдруг подумал он, вообще не будет никаких сложностей. Разве Скауган несколько часов назад не сказал, что он... За Йохансона на амбразуру ляжет. Но амбразура — это лишнее. Достаточно будет подготовить вертолет. Вот это хорошо. Служебный вертолет — один из тех, что всегда в распоряжении руководства. Не из тех летающих маршрутных автобусов, а что-нибудь более быстрое и комфортабельное. Раз уж Скауган его насильно рекрутировал, пусть и для него что-то сделает. Йохансон посмотрел на часы. Через час у него лекция, потом встреча с коллегами в лаборатории для обсуждения анализов ДНК. Он завел в компьютере новую папку и назвал ее «День пятый». Это была спонтанная мысль, немножко, пожалуй, выспленная, но ему действительно не пришло в голову ничего лучшего. На пятый день творения Бог, если верить в Библию, создал море и его обитателей. И море, и его обитатели что-то разбушевались. Он начал писать. С каждой минуты ему становилось все холоднее. Второе мая. Ванкувер, Канада.